Аудиокниги «Клуб» представляет Ольга Ларионова. Рассказ «Солнце входит в знак Водолея». Читает Александр Дунин. «Ты с ума сошел», — сказал Фас. Сутулая спина, нависшая над пультом управления, не шевельнулась. «Там же первобытные орды, в лучшем случае раннее рабовладение». «Вспомни легенду о Марле», — отозвался наконец Сибил. «Легенда о Марле!» — Фас хлопнул себя по брючным карманам с такой яростью, что одна из сигнальных лампочек на оттече искателя, перед которым он сидел на корточках, судорожно замигала. «Легенда о Марле!» — «Да хочешь, я скажу тебе, сентиментальному старому дураку, как в действительности кончил Марль? Его попросту съели!» потому-то наши и не смогли обнаружить эту легендарную могилу Марля, хотя перерыли сверху донизу всю эту обетованную планетку, которую ему заблагорассудилось выбрать в качестве приюта своей романтической старости». «А ты-то что бесишься?» — спросил Сибл. «Да то, то и еще раз то, что тебе девяносто три, и в любом оружии рано или поздно кончаются заряды. Это не в переносном смысле, а в прямом». И на что ты способен, если тебе не останется ничего, кроме рукопашной?» «Оружие я с собой не возьму. Вообще». «Ну, знаешь, дай мне только одноместную ракетку, которую ты загробил на Сирле. Тормозные двигатели у нее в порядке, стабилизаторы горизонтального планирования тоже, а большего мне и не надобно». «Как же! Дал я тебе этот гроб!» Сибул сутулился еще больше. Неужели за семьдесят два года полетов я не заработал даже этой вагонетки, годной только на переплавку? — Да не устраивай меня этой мелодрамы с космическими жертвоприношениями! — крикнул Фас. — Уж если тебе так приспичило кончать свой век на этой захолустной тарелке, леший с тобой! Я спущу тебя вниз на экспедиционном катере. Мы построим тебе вполне комфортабельную берлогу «Отель Пятикантропус». «Настреляем и накоптим дичи, а потом...» «Не суетись», — сказал Сибл примирительно. «Полечу я все равно один, а что касается берлоги, не в ней дело. Или построю собственными силами, или примощусь где-нибудь под...» Он оттолкнулся руками от пульта и нервно зашагал по рубке, досадуя на то, что чуть было не проговорился. «И вот что! Фас, пожалуйста!» — Не следи за моей посадкой. Мне будет проще, если с самого начала я буду надеяться только на себя. — Очень мне нужно за тобой следить, — буркнул Фас. Он помнил об импульсном передатчике, которым были оснащены решительно все виды вспомогательного космического транспорта. Так что местонахождение ракетки Сибла все равно можно будет фиксировать автоматически. Сибл же об этом не думал так как давно уже прикинул, что при всем желании Фас сможет засечь только точку приземления его кораблика. Но дальше он воспользуется левитром-вездеходом, а с его помощью даже за сутки можно забраться так далеко вглубь горного массива или непроходимых тропических зарослей, что для его розысков потребовалось бы снаряжать целую спасательную экспедицию. Так пусть уж Фас с самого начала смирится с тем, что Сибл навсегда исчезнет в дебрях этой первобытной планеты, которая пепельной неживой темнотой давила на иллюминатор нижнего обзора. «В конце концов, — произнес он вслух, — каждый из нас волен выбрать себе планету, на которой ему хочется окончить свою жизнь. Так вот, я выбираю ту, на которой меня оставит одного». «Это мое право, и ты знаешь, что оно свято». «Ты погоди, Сибл, Фас перешел на просительный тон. «Покрутимся возле нее еще один день. При внимательном рассмотрении некоторые вещи перестают казаться привлекательными. И минутная блажь пройдет, так? И я выберу то, что выбирали все и всегда. Почти все и почти всегда. Возвращение домой». Но ведь я возвращался бесчетное число раз. И что было моим домом? Маленький кабачок возле четвертого континентального космопорта. В этом маленьком кабачке каким-то чудом помещалось уйма народу. Во всяком случае, я там наблюдал не меньше двух десятков этих бравых отставников с пожизненным космическим загаром и нестребимой тягой к воспоминаниям. Я прилетал через полгода... Воспоминания не иссякали. Я отсутствовал год и возвращался к самой кульминации очередной серии. Я боюсь этого, Фас. Я боюсь. Я не хочу себя вот такого, окруженного почетом и сопливыми курсантами, с кружкой безалкогольной шипучки и фонтаном воспоминаний о наших с тобой приключениях. Ты понимаешь, Я хочу, чтобы в том моем настоящем, которое мне еще осталось, было еще хоть что-нибудь, кроме прошлого. А ты уверен, что тебе гарантировано настоящее после того, как ты врежешься на этой развалюхе в самые натуральные первобытные джунгли?» Сибл промолчал. Они и так говорили слишком долго, хотя обоим было ясно, что все обдумано давным-давно, слишком давно чтобы сейчас вот отступать». «Ну ладно», — сказал Фас, — «кончили на этом. Я ведь знал, что ты нанимаешься в свой последний рейс и должен был приготовиться к любым сюрпризам. Но сейчас я прошу тебя об одном. Если, по мере приближения к поверхности, ты почувствуешь, что твои фантазии начинают блекнуть, немедленно возвращайся». «Фас, это не фантазии». «Ну да». Это мечта твоей жизни, и именно с этой дурацкой мечтой ты выбивал себе разрешение на последний рейс. Фас всеми силами старался сдерживаться, но с каждой минутой у него получалось все хуже и хуже. Скромная мечта о тихом уголке, где ты будешь царем и богом. Спокойно, спокойно, не бросайся на меня, диспута не будет. Я только четко сформулирую, о чем ты мечтаешь. Иногда это очень полезно, услышать со стороны высказанные за тебя мысли. Итак, принимаю возражение. Ты не собираешься быть ни царем, ни богом. Тебе нужен всего-навсего определенный контингент слушателей, небольшое племя, желательно патриархального уклада и минимально кровожадное, которое ты одарял бы малыми благами нашей цивилизации в объеме курсов арифметики, физики и домоводства начальной школы. Что, не так? Так, согласился Сибил. Ты, старина, в перерывах между полетами не удосужился обзавестись теми, кто мог бы тебя любить. Семьей или приемышем на худой конец. Я тебя не осуждаю. Многим из нас это кажется чересчур хлопотным делом и долгим. А сейчас ты решил добиться всего этого очень быстрым и результативным путем. Ты покажешь этим аборигенам, как гнуть колесо, как лепить глиняный горшок, как сбивать сливочное масло. Они полюбят тебя». За твои колеса, за твои горшки, за твое сливочное масло. — Знаешь, что забавно, — прервал его Сибл, твоя весьма живописная речь — это не экспромт. Ты сам об этом долго думал, о туземцах, горшках и масле. Ты ведь не намного моложе меня, Фас. — Я запретил себе об этом думать. Согласен, за всю свою непрекаянную жизнь мы заслужили сомнительное счастье спокойной старости но ты идешь за своим счастьем, как незваный гость. Я думаю, что этот термин родился на более позднем этапе развития цивилизации, тем же, кто прост духом, как правило, свойственно безграничное гостеприимство. Но до этих людей нужно еще дойти, чтобы воспользоваться их гостеприимством. Ты идешь незваным, Сибул, и чужими будут для тебя вода и земля, воздух и огонь. Я знаю это» но все-таки это лучше, чем стать чужим себе самому. Сибл вжался в сиденье, оттягивая на себя рычаги горизонтального маневрирования. Дело было хуже, чем предполагал Фас. Грабанул он ракетку капитально, и теперь Сибл даже не мечтал о том, чтобы посадить кораблик по всем инструкциям. Маневренность его была практически равна нулю. Конечно, в его жизни бывали ситуации посложнее — ведь сейчас дело облегчалось тем, что не надо было заботиться о последующем взлете. Но и садиться где попало Сибл не собирался. Этот уголок незнакомой планеты он выбрал сразу же, как только увидел его на корабельном экране вчерашним ранним утром. Ему повезло, В это время Фас возился в камбузе, и диковинное видение проплыло в предрассветном зеленовато-пепельном мареве, слишком неправдоподобное, чтобы о нем рассказывать. И Сибл промолчал. Что это было? Причудливое естественное образование, скальный массив, обточенный ветрами. Начатки тризубец с золотыми наконечниками, бородатый профиль сидящего старца в могучей тиаре. Или скала, хранящая следы человеческих рук. Это горный храм, выполненный в виде фигуры мудреца. Вчера не было времени разбираться. И тем более нет его сейчас. Кораблик кувыркается, а внизу горная гряда. Она должна вот-вот кончиться именно этой исполинской скульптурой. А дальше — зеленые равнины и прозрачный ручей, струящийся от подножия каменного старца к незамутненному спящему озеру. Ракетка срывается в штопор, зеленовато-белая громада закрывает весь иллюминатор. И тут же пропадает. Еще несколько раз мерцающее небо сменяется диоритовой темнотой земли. И вот теперь самое время включить воздушную подушку. Оп! — чуть поздновато. Удар отбросил Сибла от пульта, но, видимо, ему удалось таки в последний момент врубить алые клинышек системы аварийного крепления, и сквозь лиловую муть нарастающей боли он услышал, как гибкие щупальца, лязгая и срываясь с камней, пытаются остановить скольжение ракеты. Кораблик, задрав кверху кормовые дюзы, замер в нелепой, но достаточно устойчивой позе. Сибил неуверенно пошевелив руками и ногами, с удивлением убедился, что все в порядке. Просто поразительно, как ему сегодня удается совсем справляться. Сначала он справился с фасом, теперь вот с этой проклятой развалиной. Сибил расстегнул пряжки ремней, выполз из кресла амортизатора. «Справился? Справился!» Он потянулся, изгоняя из тела боль финишного удара, и только тогда, запрокинув голову, увидел, как единственный уцелевший индикатор радиации стремительно наливается отравным лимонно-желтым огнем. От удара самопроизвольно включился на разогрев ядерный десинтер. Сибл рванулся к пульту. «Ах, Ты совсем забыл, что здесь десинтер на автономном управлении. А это значит, что для того, чтобы выключить его, надо проползти во второй кормовой отсек, а люк сейчас оказался прямо над головой, и его, конечно, заклинило. Си был всей тяжестью тела повис на скобе люка. Тот не поддавался. Он бросился к шлюзовой камере, найти там хоть какой-нибудь инструмент, ломик, топор. Когда был на пороге, обернулся. С гнусным, чавкающим звуком крышка только что не поддававшегося люка отпала, и из щели хлынула бурая мыслинистая жидкость — топливо из резервных баков. Сибил выскочил в шлюзовую и защелкнул за собой замок. Попытаться спасти эту скорлупку. Риск велик. А зачем? Он вывел из ниши маленький одноместный левитр, прыгнул на сиденье и негнущимися пальцами набрал код выхода из корабля. Левитор двинулся вперед и тупым рылом вжался в контактную клавишу герметизации. Если и этот люк заклинило. Нет, створки с готовностью разомкнулись, и с этим он справился. Легонькая капсула левитра уверенно взмыла вверх. Ориентироваться было легко. Впереди, в тающем тумане, выселась размытая сумерками громада. Сейчас она казалась изваянной из цельного куска льда, но Сибл прекрасно понимал, что это мог быть только камень, а значит надежное укрытие. И он погнал машину вперед, лишь бы уйти подальше от своей ракеты, и уступы каменной террасы, на которую он плюхнулся, сменились травянистой, а может быть просто малахитовой, равниной, и можно было врубить двигатели на воздушной подушке и дать максимальную скорость. Прямо перед ним, на темной ладошке долины, уместились овальное озеро и ручей, и через это нетрудно будет перемахнуть. А дальше сидящий исполин с протянутой рукой, из которой, как прозрачный посох, обрывался вниз тугой жгут падающей воды. Добраться хотя бы туда, не говоря уже о том, что дальше, Начинаются невысокие горы, поросшие пушистой зеленью, и долины между этими горными грядами, несомненно, заселены людьми. Сибл скрипнул зубами. Еще несколько минут, и ему самому уже ничто не будет грозить. Машина выйдет из зоны возможного взрыва. Конечно, если повезет, десинтер может и медленно разрядиться, только слегка загадив каменистое плато, безлюдное, к счастью. Сегодня ведь Сиблу везло. Так везло, что можно было надеяться. Повезет и еще раз. Ведь так чертовски не хотелось связывать свое появление с такой грандиозной катастрофой, как ядерный взрыв. Даже если исключить возможность облучения, ведь не планетарный двигатель, а всего-навсего десинтер среднего боя, то первобытные племена, населяющие окрестность озера с исполинской фигурой над ним, «Непременно узрят в происшедшем руку карающих богов. И потом пойди докажи им, что ты хочешь добра и мира». Хорошо еще в непосредственной близости от места посадки злополучной ракеты не просматривалось ни одного селения. Сибл успел еще заметить, что неподвижная кромка озера уже совсем близко, в каких-нибудь двух-трех минутах полета, и правее — змеяющийся светлый ручей» за ним как будто нацеленный в рассветное небо трезубец, уже освещенный первыми лучами невидимого отсюда солнца. И в следующий миг ослепительная беззвучная вспышка прижала его машину к земле, и еще немного левитер полз на брюхе, пытаясь зарыться носом в неподдающийся грунт потом навалилось все остальное. Грохот, нестерпимый жар и беснующиеся потоки воздуха. Все произошло так быстро, что Сибл даже не почувствовал, как его вышвырнуло из машины и покатило по земле. Очнулся он от жары. Солнце стояло прямо над головой, в глазах было зелено от зноя и жажды. — Пить! Пить! — Он слегка повернул голову, стараясь отыскать свою машину, но лицо свело от боли. По-видимому, вся кожа, не прикрытая комбинезоном и шлемом, была сожжена. Но боль можно было перенести, а жажду — нет. Стиснув зубы, он перекатился со спины на живот, отдышался, приподнялся, опираясь локтями в землю. Озеро было уже слева, а ручей прямо перед ним. И за всем этим, не оставляя места ни небу, ни скалам, высился сверкающий под солнцем исполин, выточенный из полупрозрачного кварца. Он один хранил прохладу в своей пронизанной солнцем глубине, и оттуда рождалась вода, маленьким нескончаемым водопадом, срывающаяся с его протянутой прямо к сиблу руки. Глаза слезились от каменного блеска. Он полежал еще немного, уткнувшись в спеченную зноем землю. Надо было собраться с силами. Но как это сделать, если резь в глазах все острее? Мозг заплывает густым пульсирующим гулом. Еще раз потерять сознание под прямыми лучами солнца — это конец. Надо заставить свое тело двинуться вперед. О том, чтобы подняться, не могло быть и речи. Ползти! Он... Медленно представил себе, как выносит вперед руку, вон до той трещины, дальше не надо. Нога сгибается, и тело, само собой, перемещается вперед. Пусть немного, но все-таки вперед. «Ты должен с этим справиться», — сказал он себе, — «и ты справишься, потому что так уже было однажды». Теперь, правда, и не вспомнить, в какой это было экспедиции. Давно ты также полз». Только вдобавок ко всему в скафандре и кислород кончался, и нужно было тащить на себе что-то чертовски тяжелое и неудобное. И все-таки ты тогда справился. Ну, давай!» Он протянул руку и вцепился в край трещины. «Теперь ногу! Ногу!» Кажется, он кричал вслух, кричал на собственное тело, кричал, словно поднимал в атаку отряд десантников» тело не повиновалось. Он все-таки заставил себя сесть рывком, наклонился, чтобы тут же не опрокинуться навзничь, медленно ощупал ноги. Все было в порядке, даже комбинезон не порван, но он не чувствовал прикосновения собственных пальцев. Ноги были мертвы, как протезы. Это его почему-то не испугало. Наверное, и такое было. Впрочем, Чего только не было за десятки лет нескончаемых полетов. Было все, что угодно, и в лежащем вне времени ворохе самых невероятных событий он уже не мог отличить, что же было с ним самим, а что с его товарищами, потому что последнее переживалось подчас острее и болезненнее, чем собственное. Все было и совсем удавалось справляться. Он полз, ноги волочились по земле словно это был ненужный и несоразмерно тяжелый хвост. Боли они не причиняли, только неудобства. Боль была ближе. Она захватила руки, шею, лицо, она раздирала кожу и ворвалась наружу бурыми брызгами мгновенно запекающейся крови. Время от времени Сибил приподымал голову и пытался определить, сколько он прополз. И каждый раз оказывалось, что остается больше половины. А сил уже не было. Боль в сговоре с солнцем становилась все яростнее и нестерпимее, хотя в каждый миг Сибл был уверен, что ничего страшнее нет и быть не может. И все же каждое последующее мгновение было ужаснее предыдущего. Он положил голову на черные кровоточащие руки, давая себе минутную передышку. Щека его коснулась земли, и ему показалось, что боль исходит именно от этого жесткого, покрытого белым слюдяным налетом грунта. «Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя огонь и земля». Эта чужая земля прожигала его ладонью до костей, словно была полита серной кислотой. А спасение было уже близко. В каких-нибудь пятидесяти шагах рожденная в камне вода, золоченая тропическим солнцем, ледяная в придонной своей глубине. Сибл сделал еще один рывок вперед. Сердце ответило бешеным толчком, швырнувшим в мозг волну перегретой черной крови. На секунду Сибл ослеп. Потом отошло. Нет, это еще не конец. Не может это быть концом. Десятки лет сверх дальних полетов. Десятки новых и чаще всего нечеловечески жутких миров, и после всего этого сдохнуть, не дотянув нескольких шагов до какой-то лужи? но ну, нет. Ноги тянут его обратно, как будто он ползет вверх по крутому склону. Он выбрасывает вперед руки, судорожно цепляясь за малейшую неровность почвы. Он медленно подтягивает тело, но бесформенная масса гигантского чешуйчатого хвоста тянет его вниз, в пропасть. Сибыл пытается удержаться на ее краю, но хвост перевешивает, и он все быстрее и быстрее скользит назад и вниз. Сибыл ударяется головой о землю. Вспышка зеленых искр разгоняет пелену бреда, и снова впереди только вода, подернутая маревом испарений. «Только бы не сойти с ума! Только бы не сойти с ума!» Еще двадцать шагов, на которые надо любой ценой сохранить разум. Лучше всего подчинить свой мозг какой-нибудь мысли, но не желанию, а тревоге, хотя бы о безопасности. Вот так. Впереди вода. И к этому привычному ручью неведомые тебе звери бесшумно направятся на вечерний водопой. А впереди их, ведь оружия нет, оно осталось во внутренних гнездах разбитого левитра». Ты беззащитен перед зубами и когтями. Снова рвок вперед, и снова нечеловеческая боль, и смешно бояться клыков и когтей, которые перед этой мукой кажутся детской забавой. Впереди не больше десяти шагов. Почему так много? Ведь он ползет уже целый день. Может быть, вода отступает перед ним? Каменная рука, простертая уже почти над его головой, Едва заметно поворачивается, и струя, падающая с вышины, уходит, уходит в золотое марево. Она уже вообще не течет вниз. Она струится по небу, и контуры ее волны очерчиваются внезапно зажигающимися звездами. А впереди один раскаленный камень. Если бы он мог, он закричал бы от ужаса. Но в этот миг упругая волна раскаленного воздуха ударило ему в лицо. Беззвучный шквал, остановивший дыхание. Сибл прижался к земле, чтобы его не отшвырнуло обратно. Ничего страшного. Было бы даже удивительно, если бы чудовищный взрыв не породил ответных явлений в атмосфере. Но только глаза уже почти ничего не видят. Тонкая жгучая пыль хлещет по векам и, кажется, пробивает их насквозь. Сухая кристаллическая пыль. — А чего ты ждал? Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя земля и воздух. Воздуха нет, одна горькая тошнотворная пыль. Ураган прекратился так же внезапно, как и возник. Сибл чуть поднял лицо от земли. Вода была уже совсем близко, в каких-нибудь пяти шагах, только пять шагов. Но не повиновались уже и руки, руки, пять шагов, и он окунет их в воду, он будет переливать ее из ладони в ладонь, он плеснет ею себе в лицо, он будет фыркать и разбрызгивать ее по камням обесцвеченным зноем. Он уже не полз, не было силы, которая могла бы сдвинуть с места его громадное, налитое страданием тело. Он не полз, оцепляясь обнаженным мясом ладоней за режущие края трещин, подтаскивал к себе береговую кромку. Не в силах сдвинуть себя самого, он поворачивал под собой все огромное тело планеты, с каждым усилием приближая к своим губам зеленоватая лона ручья, выстланная невидимыми отсюда лениво шевелящимися водорослями. Вода возникла чуть ниже его лица у подножия низкого плоского камня. Сто самых долгих в его жизни шагов. И с этим он справился. Он свесился с камня и зачерпнул две полные тяжелые горсти. Вероятно, солнце нагрело воду почти до кипения, потому что он ощутил ожог более страшный, чем от прикосновения разъедающей земли или раскаленной пыли. Но это была вода, Какая бы то ни была — вода. Вода, вода! И, цепеняя при мысли, что руки, сведенные судорогой, могут разомкнуться и пролить хотя бы каплю, он одним глотком выпил все, что только смог зачерпнуть. И в тот же миг он почувствовал, как все его внутренности выворачиваются наружу, чтобы выбросить то, к чему он так долго и мучительно стремился, и то, что никак не могло быть водой и без беспамятство. Неспасительное, милосердное. Он пришел в себя, в последний раз удивляясь тому, что еще жив. Он знал, что осталось совсем немного. До сих пор перед ним была вода, а значит, непоколебимая уверенность в том, что он справится. Справится не с чем-то конкретным, а вообще. Теперь не было ничего. Только бессильное, какое-то детское недоумение, обращенное к бородатому исполину, изваянному, наверное, из гигантского кристалла каменной соли. В памяти Сибла проходили ледяные сосульчатые капилляры, принесенные разведчиком с поверхности планеты. Озерная, речная, родниковая вода, бесчисленные серебряные капли, звонко цокающие, а прозрачные чашечки анализаторов. Вода дождевой чистоты. Он же видел ее, держал в руках, пил. Он вспомнил воду морей, терпкую, с непривычной горчинкой, годную для питья только тем, кто привык к ней, породившую жизнь на этой планете в древности и питающую добрую половину органической жизни и теперь. Но здесь была не морская вода. Он заставил себя глянуть вниз. Голое, безжизненное дно. Ни травинки, ни козявки. Только жуткие кровавые пятна, осевшие у подножия камня. Он сам выбрал себе это место для посадки. Сам выбрал этот водопад, ручей и озеро. Единственные среди тысяч других. Единственные и мертвые. Ты идешь туда незваным, и чужими будут для тебя воздух и вода. Вода! Сколько воды! Он лежал на пороге этой влаги и свежести, и мир этот был закрыт для него. Он лежал, не шевелясь и не отрываясь от бесшумно плывущей глади ручья. Если бы он мог закрыть глаза, он бы этого не сделал. Если бы он был в силах отползти от берега, Он не пошевелился бы. Все-таки это была вода, проклятая и прекрасная вода. Он знал, что ее нельзя коснуться, и тянулся к ней. Если бы губы повиновались ему, он молился бы на нее. Если бы у него был ядерный десинтер, он бы ее уничтожил. Но пить он уже не хотел». Единственное, чего он мог еще желать, — это перестать видеть, чувствовать, мыслить. Но мера его страданий была безгранична, и поэтому он умирал в полном сознании. Он ни о чем не жалел. Путь, приведший его к мертвой воде, был добровольным. Солнце стояло еще высоко, когда он умер. Неподвижен был воздух, неподвижна поверхность озера — Неподвижно тело человека, распятого отвесными лучами на камне, белом от соли. Его руки тянулись к воде, его губы были обращены к воде, его незакрывшиеся глаза смотрели на воду, и когда на следующее утро Фас все-таки разыскал его, он подумал, что Сиблу повезло, и он умер, так и не дотянувшись. До этой воды. Аудиокниги клуб Ольга Ларионова рассказ Солнце входит в знак Водолея. Читал Александр Дунин.